Раздел пятый. Мы затронули на этих страницах самые важные, самые существенные грани, за которыми начинаются специфически человеческие проблемы психологии и психологического развития ребёнка, то, что отличает человека от животного в целом, во всём строении его сознания и отношении к действительности, а не в смысле сходства той или иной частичной функции. Таким образом, мы выяснили основной тезис нашего критического исследования. Главный порок всей работы Ковки заключается в том, что он пытается свести основные явления психологического развития ребёнка к тому принципу, который доминирует в психологии животных. Он пытается выстроить в один ряд психологическое развитие животного и развитие ребёнка. Он хочет охватить одним принципом животное и человека. Естественно, что он наталкивается при этом на жесткое сопротивление фактов. Мы рассмотрим только два основных примера, в которых сказывается сопротивление фактов в попытке подвести их под одну крышу с рядом фактов, добытых в экспериментальном исследовании животных. Начнем с практического интеллекта. Замечательным с нашей точки зрения является то обстоятельство – что найдены келером у животных интеллектуальные операции, как показывает исследование, сами по себе не способны к развитию. Келлер, как говорит Ковка, оценивает очень низко предел возможностей развития здесь. В другом месте Ковка говорит ещё более отчётливо, сравнивая поведение детей и животных в операциях, требующих практического интеллекта. Он останавливается на данных Альперта, которые показали, что у детей в первые годы жизни эти способности быстро развиваются, в то время как обезьяны, несмотря на частые упражнения, почти не прогрессируют в этом направлении. Аналогичные положения мы встречаем и при рассмотрении проблемы подражания. Снова ковка исходит из аналогии между подражанием у животных и подражанием ребенка. То и другое подчиняется структурным законам. Различие между низшими и высшими формами подражания, считает он несущественным и говорит, что проблема подражания превратилась для него в общую структурную проблему, подобную проблеме, как из структуры восприятия возникает структура движения. Однако при осмотре роли подражания в развитии мы опять сталкиваемся с тем же отличием, о котором говорили выше. Гелер пишет, что, к сожалению, даже у шимпанзе подражание наблюдается очень редко, и всегда только тогда, когда данная ситуация, так же как и решение, находится почти в тех же границах, как и при совершении спонтанных действий. Таким образом, животное, даже самое разумное, оказывается способным подражать только тому, что более или менее близко стоит к его собственным возможностям. В отличие от этого, для ребенка подражание в основном является путем для приобретения таких деятельностей, которые выходят совершенно за пределы его собственных возможностей, являются средством для приобретения таких функций, как речь и все высшие психологические функции. В этом смысле, говорит Ковка, подражание является мощным фактором развития. Если даже ограничиться двумя указанными примерами, Можно отчётливо сформулировать основной вопрос, на который мы чётко будем искать ответа в работе Ковки. Если верно, что практический интеллект ребёнка и его подражание в принципе могут быть поняты из ссылки на те же самые законы, которые обусловливают деятельность этих двух функций у шимпанзе, то чем объяснить тот факт, что у обе эти функции Играют в развитии ребёнка принципиально иную роль, чем в поведении обезьяны. Именно с точки зрения развития разница оказывается более существенной, чем сходство. Следовательно, структурный принцип в наших глазах недостаточен для объяснения того, что является центральным ядром всей проблемы именно развития. Мы не будем останавливаться на дальнейших примерах Бого тер оссыпанных по страницам книги, и говорящих о том, что в общих формулах нами уже выражено выше. Читатель легко найдёт немало мест, которые покажут ему гораздо ярче, чем это можно сделать в беглом предисловии, насколько неразрывно связаны действия шимпанзе с инстинктивной мотивацией и эффектом, насколько они неотделимы от непосредственного действия. насколько в самом восприятии животные лишены предметного отношения к орудию и оказываются в рабской зависимости от видимой ситуации. В свете того, что сказано выше, читатель не сумеет без удивления следить за основной лид-линией ковки, которая все время очерчивает контуры одной идеи – идеи одинаковости, принципиальной идентичности и поведения животного и человека. Достаточно посмотреть на черты – характеризующие связанность операций шимпанзе наглядной ситуации для того, чтобы найти ещё множество фактических доказательств в пользу нашей мысли о непровомирности распространения структурного принципа на всю область психологического развития ребёнка. Нам остаётся ещё для окончательного выражения нашей мысли сформулировать последнее. Как мы указывали выше, в осмыслен всей структурной психологии является идея осмысленности психологических процессов, которой противопоставляется механическая, слепая бессмысленность, приписывавшаяся им в более старых теориях. Но после сказанного выше едва ли могут остаться какие-либо сомнения в том, что эту осмысленность новая психология рассматривает как принципиально тождественную у животных и у человека. Все то, о чем мы говорили раньше, заставляет нас признать в этом коренной порог структурного принципа. Нам остается еще показать, что осмысленность, о которой говорит Ковка по поводу действий животных, и осмысленность, о которой идет речь в психологическом развитии ребенка, хотя и являются, та и другая, структурными феноменами, но представляют собой по психологической природе две различные категории осмысленности. Никто не станет спорить против основной идеи, заключающейся в том, что исследование психологического развития должно раскрыть возникновение осмысленного отношения к действительности, осмысленного переживания. Но гвоздь вопроса заключается в том, что одинакова или различна осмысленность, присущая сознанию животного и человека. Ковка говорит: То существенным признаком тех операций, в которых он видит фактическое обоснование структурного принципа, является возникновение осмысленного восприятия ситуации. Он говорит, что действие носит разумный характер, если значение ситуации воспринято сознательно. Точно так же и перенесение, то есть успешное применение усвоенного в известных условиях способа в новых, изменённых условиях. Есть всегда осмысленные перенесения, предполагающие понимание. Однажды усвоенное значение распространяется на все другие предметы, которые имеют общие свойства с данным. Таким образом, говорит он, перенесение есть осмысленное применение структурного принципа. Эта идея осмысленности настолько доминирует во всех описаниях и анализах ковки, то, несомненно, выдвигается на первое место в его построении. Однако самая осмысленность ситуации, с которой мы встречаемся в поведении животного и в поведении ребенка, в обоих случаях принципиально разная. Мы позволим себе проиллюстрировать это только на одном примере. Ковка приводит опыты с неудачными решениями у детей. Эти опыты могут служить примером, имеющим более общее значение, чем то, которое приписывают ему автор. Так, в одном из опытов ребёнок оказывается не состоятельным перед задачей, требующей применения палки. Объясняется это просто. Ребёнок имел палку, которую использовал в качестве лошадки до тех пор, пока это не было ему строго запрещено. Существующая в ситуации палка, похожая на ту, который ребёнок прежде играл, благодаря этому получил характер запрещённого и потому не могла быть привлечена к решению. Аналогичное явление наблюдало Т. Гарт при опытах с ящиками, стоявшими в комнате перед рядом стульев. Почти все дети без исключения не сумели справиться с задачей. Причиной было то, что им строго запрещалось становиться на стулья. Когда этот опыт с ящиками повторили потом на площадке для игр, были получены положительные результаты. Этот пример отчетливо показывает то, что мы имеем в виду. Очевидно, палка, которая приобрела значение запрещенного или действия, становиться на стул, которая также оказалась под запретом, самым существенным образом отличается от ящика, в котором шимпанзе не узнает боли о подставке для доставания плода из-за того, что на нем лежит другое животное. Очевидно, вещи в этих опытах с детьми приобрели значение, выходящие за пределы оптического поля. Трудность использовать стул в качестве подставки или палку в качестве орудия заключается не в том, что ребенок потерял в ситуации восприятие этих вещей с точки зрения их пригодности для достижения цели, Причина, оказывается, в том, что вещи для ребёнка приобрели действительно некоторое значение, именно значение стула или палки, которыми ребёнок не должен играть. Иначе говоря, в решение задачи для ребёнка вплетаются социальные правила. Нам думается, что в этих примерах мы сталкиваемся с моментом, который является отнюдь не исключением из общего правила для поведения ребёнка в аналогичной ситуации. В наших опытах мы неоднократно сталкивались с таким положением вещей, когда ребёнок приступая к решению задачи, удивительным образом не использует явно находящиеся в поле его зрения вещи, так бы мочи допуская, что он должен действовать в ситуации по известному правилу. Только разрешение использовать палку или стул приводит к тому, что ребёнок моментально решает задачу. Эти опыты показывают, в какой мере для ребёнка видимые ситуации является частью более сложного смыслового, если можно так выразиться, поля, внутри которого вещи только и могут вступать в определенные отношения друг к другу. В этих случаях мы видим разительные примеры того, что отчетливо сказывается и во всех остальных опытах с ребенком. Главнейший результат их заключается в том, что в решении задачи у ребенка на первый план выступают законы смыслового поля, то есть то, каким образом ребенок осмысливает ситуацию и свое к ней отношение. Примечание. Мы имеем в виду в сущности вопрос, поставленный самим Келлером относительно того, в какой мере шимпанзе может определяться в своем отношении к ситуациям и в своем поведении не наличными, не наглядными элементами, а только мыслимым, только представлениями, то есть всем тем, Чему принадлежит наибольшее значение в человеческом мышлении? Это мы и называем условно смысловым полем по аналогии с оптическим полем Келлера. Конец примечания. Здесь имеет место то, что составит предмет нашего рассмотрения в одной из следующих глав именно проблема речи и мышления. К этому вопросу, как говорит Ковка, относится, пожалуй, большинство проблем Потому что наиболее трудно ответить на вопрос, как человек путём мышления освобождается от непосредственного восприятия и тем самым приходит к владению миром. Вот это освобождение путём мышления от непосредственного восприятия на основе практики и является самым важным результатом, к которому приводит наше изучение опыта с ребёнком. В этом вопросе, как показали наши опыты, существеннейшую роль играет слово о котором сам Ковка говорит, что в известный период детского развития слово перестаёт быть связанным с желанием и аффектом и образует связь с вещами. Как показывают опыты, слово освобождает ребёнка от той рабской зависимости, которую наблюдал Келлер у животных. Оно освобождает действия ребёнка. Оно же наполняя смыслом и обобщая видимые элементы ситуации, приводит к возникновению предметности орудия, которые остаются самим собой, независимо от того, в какую структуру этот предмет входит. Тот факт, что ребенок во время решения задачи обыкновенно разговаривает сам с собой, не нов. Его наблюдали многие исследователи и до нас. Нет почти ни одного из опубликованных до сих пор протоколов аналогичных исследований, в которых не подтверждался бы этот факт. Но огромное большинство исследователей проходит мимо этого факта, не понимая его принципиального значения, не видя, что слово и связанные с ним значения ставят ребёнка в принципиально новое отношение к ситуации, изменяют коренным образом простой акт его восприятия, создают ту возможность свободного намерения, о которой говорит Левин, как о самой существенной черте, отличающей человека от животного. Примечание. Типической в этом отношении является работа Липман и Боген Naive Physic 1926 год, посвящённый исследованию практического интеллекта ребёнка. Конец примечания. Мы не будем здесь останавливаться подробно на этих опытах, на которых мы уже ссылались в другом месте. Скажем только, что попытка рассматривать речь, сопровождающую практические действия ребенка, как простой аккомпанемент к его активности, противоречит структурному принципу, выдвигаемому самим ковкой. Считать, что факт включения речи, а вместе с ней смыслового поля в деятельность ребенка, в определенной ситуации оставляет без изменения структуру самой его операции, значит встать на антиструктурную точку зрения и, и вступить в резкое противоречие с тем, на что опирается сам автор. Таким образом, исходя из его же собственных идей, он должен был бы признать, что практические операции ребёнка принципиально отличны от аналогичных по внешнему виду операций животного.